Сергей Тармашев. Древний. Предыстория. Книга 6. Время трёх солнц. Глава 1. 605.000 лет назад. Четырхмерный слой вселенной. Галактика пограничная. Пространство высоких энергий. Система звезды Ярила. 14-й цикл эксперимента. Четвёрка пылающих звёздным огнём перехватчиков. Стремительным рывком покинула борт ударного крейсера и ринулась в учебную атаку на засевшее в астероидном поле два десятка мишеней, изображающих условного противника. Мишени были выполнены в виде полных копий быстроходных корветов тёмных, но их тактика и технические характеристики намного превосходили боевые машины пространства низких энергий. Для отработки навыков ведения боя Такой вариант гораздо эффективнее. В этом Ингунь заброшенное лето успело убедиться не раз. Здесь, в порубежной системе, умеют оттачивать мастерство совсем не по учебному. Хотя поначалу она восприняла своё назначение, прямо скажем, в полном унынии. Весь её ученический круг состоял из дочерей эвленской касты, рождённых священное лето За 12 лет обучения она привыкла к сёстрам своего круга, как к родным, и ей хотелось служить с ними и дальше. Однако командование решило иначе. Серьёзные битвы внутри рубежа не ведутся, а вот уже 350.000 лет и отдельного боевого применения в полном кругу у высших валькирий фактически не найти. Единственная прямая возможность сразиться с посягнувшими на родину и расу врагами А в Половоинской Кастие более 200 лет назад, когда какая-то совершенно обезумевшая гигантская империя жёлтых, изнывающая от запредельного перенаселения и вызванного оным ещё более запредельного истощения ресурсной базы, вторглась в далёкую порубежную галактику. Агрессоры атаковали десяток цивилизаций светлых и несколько принадлежащих сияющим солнечных систем. Произошло это ровно на другой стороне рубежа, относительно мира пограничный. Посему от галактики Ариста, родного мира Ингун, до атакованной по рубежной галактики было столь же бесконечно далеко, как и до мира пограничный. В атакованной солнечной системе выплеснулись бесконечные полчища жёлтых, и в первые часы битвы гарнизоны воинской касты охранявшие подвершиеся агрессии планеты встали насмерть на пути захватчиков. Чисенный перевес противника превышал стократный показатель, и множество славных героев пало в неравных битвах, покрыв себя неувядаемой славой. В одном из тех сражений почти полностью погиб круг валькирий, до последнего поддерживавший гарнизон орбитальной крепости. Подвиг бесстрашных валькирий прогремел на всю касту. С тех пор их имена известны каждому и навечно внесены в скрижали доблести их воинских родов. От громадной крепости остался лишь один сегмент, в которых уцелело меньше десятка израненных воинов и одна валькия. Но космическую цитадель противник так и не взял. Потому что к тому моменту в атакованной солнечной системе прибыли поднятые по боевой тревоге флоты воинской касты из половины эпицентра пространства высоких энергий. Для второй половины касты там попросту не хватило места. Ветераны той скоротечной войны рассказывали, что в битве с агрессорами жаждали принять участие даже не миллионы, а миллиарды боевых подразделений. Вราชскую империю смелив щитаные части, после чего в тот мир жёлтой расы, откуда пришли захватчики, нагрянул грандиозных размеров карательный рейд, не оставивший от империй камня на камне. Согласно главному закону воинской касты, смерть за смерть, заселённые планеты жёлтой империи подвергли ударом равноценным тем, что испытали на себе по рубежные земли светлых, а всю руководящую вертикаль империи уничтожили под корень. Империя перестала существовать. И карательный рид вернулся домой. Краткосрочная война закончилась за неделю, и с тех пор на сияющих никто не нападал, что по ту, что по эту сторону рубежа. Впервые эльленду о том немеркнущем подвиге доблестных валькирий, павших в неравной битве, ингун услышала 8 лет. С того момента юная дочь воинской касты твёрдо решила стать валькирией, несмотря ни на что. Едва ей исполнилось 9, она явилась к отцу и потребовала, чтобы её немедленно отдали на обучение у дела валькирии. Отец, командир штурмовой группы, к тому времени как раз был в отпуске по случаю рождения седьмой пары двойняшек и находился дома. Желание юной крохи он воспринял со всей серьёзностью. Отец заявил: что Ингун с рождения успешно получала всю необходимую дочери воинской касты подготовку. Итак, как она рождена в священное лето, то у неё есть все шансы стать высшей валькирией. Заявка на прохождение отбора была подана наставникам незамедлительно. В условиях мирного времени воинская каста готовит ограниченное количество валькирий. И экзамены на удел воительницы специально сделаны максимально сложными. Мать очень переживала, что так как Ингун родилась одна, без сестрёнки, то не сможет пройти столь сложный отбор. Зато сама юная Ингун с первого мига была уверена в успехе. Все испытания она пролетела словно на крыльях, и даже суровые наставники учебного центра они стали скрывать, что показанные ею результаты были максимальными. Будто данные испытания для юной кандидатки не в новинку. 9 лет обучения прошли точно так же, исполненные энтузиазма и целеустремлённости. Обучаться было тяжело, порой даже тяжело настолько, что изнурительные тренировки заканчивались в госпитальной палатке целителей. Но морально-психологический настрой у юной Валькирии не опускался ниже максимальной отметки, даже тогда, когда Ингун приходила в себя внутри сплетения энергий операционного стола. В высшей Валькирии она стала самой первой из своего круга. Потом высших показателей энергоёмкости достигли остальные сёстры, и Ингун с нетерпением ждала выпуска и участия в жестоких сражениях. Поэтому приказ о направлении её отдельно от остальных в эскадру прикрытия системы Ярила невероятно разочаровал. Раз её отправляют служить отдельно от круга, значит, в по-настоящему серьёзных боях участвовать не придётся. Ведь круг Валькирий, рождённых в священное лето, может удерживать очень ёмкий щит. Например, для могучих бойцов, идущих в лобовую атаку на наиболее опасном участке боевого соприкосновения. Или даже для гармоничного ветерана, если он ещё не достиг максимальной силы и у него нет своей гармоничной валькирии. Последний вариант сейчас распространён практически повсеместно, ведь гармоничных валькирий уже очень давно почти не готовят. Потому что гармоничных дочерей аоринской касты более 100.000 лет подряд рождается меньше, нежели гармоничных бойцов. Обычно недостаток гармоничных половинок восполняется за счёт касты целителей. В роду Ингун, например, 200 лет назад гармоничный воин заключил супружеский союз с гармоничной дочерью касты целителей, после того, как у них обнаружилось идеальное слияние. Оба рода очень гордятся этим союзом с тех пор и по сей день. Так как гармоничных дочерей в воинской касты меньше, нежели сыновей, за их энергетическими параметрами тщательно следят, и о вариантах их совместимости более-менее известно заранее. Поиск половинки для них проходит быстро, и нет смысла 9 лет делать из гармоничной дочери валькирию, если она может вступить Супружский союз гораздо раньше. Исключения редко редкие. Поэтому горбаничные бойцы в условиях мирного времени работают с кругами высших валькирий, которых значительно больше. Впрочем, войны не было так долго, что сейчас и высших валькирий всячески ограничивают в количестве в составе. В общем, расстроилась Ингун очень сильно, ведь её убрали из круга валькирий. А полный круг высших валькирий будет придан наиболее мощному подразделению. Несложно догадаться, что именно такие подразделения каста пошлёт в серьёзный бой в первую очередь. А тут одиночное назначение, да ещё в систему Ярило. Очень похоже на перспективу Унылова в безделе. потому что в системе Ярило вот уже 350.000 лет идёт уникальный эксперимент, за которым пристально следит, если не всё пространство сияющих, то половина каждой кассы уж точно. Охранять экспериментов. Охранять экспериментаторов суть великая честь, ибо их сила духа, храбрость и самопожертвование поистину невероятны. Но сама Волнская каста в эксперименте не участвует, а вся окружающая система Ярила цивилизации, как светлые, так и тёмные, как союзные, так и прочие, прекрасно знают о ведущихся там уникальных исследованиях. Не обязательно быть и великим стратегом, чтобы понять, что никто на систему Ярила нападать не станет, ибо у тёмных меньше энергонов, но не мозгов. Соображают они очень даже хорошо. тем более, когда дело касается вопросов собственного выживания. Подытоживая, серьёзные сражения эскадрильи прикрытия системы Ярило светят только во сне. К месту службы Ингун прилетела в расстроенных чувствах, которые расстроились ещё сильнее, когда её отвели в казармы Валькирии. Крылатых хвалительниц в эскадрилье прикрытия Ярило было даже немало, а очень мало. Всего круг с четвертью. Один полный круг Валькирий и четвёрка высших Валькирий, действующая отдельно. В структуре эскадры прикрытия их маленькое подразделение так и называлось отдельная четверть круга Валькирий второго штурмового отряда первой ударной группы. Коротко всё это именовалось термином "четвёрка". Все сёстры, составлявшие четвёрку, служили в пятое лето Айс Камандор недавно завершила седьмое и была опытной в высшей валькирией. Год-то назад она вышла замуж, и недавно супруг объявил, что ей пришёл черёд сменить удел валькирии на удел матери. В родовой замок своего мужчины командура четвёрки провожали все эскадры прикрытия, ибо в силу малочисленности валькирий в системе Ерила таковых знает каждый воин. На замену принявшей удел матери сестры, командование прислало Ингун. Из более опытных сестёр была назначена новая командор, и четвёрка приступила к отработке боевого слаживания, в ходе которого Ингун быстро поняла, что служба у самого рубежа гораздо сложнее, чем казалось в учебном центре. Первая и неприятная новость заключалась в том, что внутри рубежа жизнь без бед и забот протекает не везде. На периферии существует тысячи цивилизаций светлых, и вовсе не всякая из них живёт поконам совести. Каждое тысячелетие в космос выходят новые молодые цивилизации, но выживают из них в среднем 15%. Остальные в ходе дефектного пути развития заходят в тупик или либо уничтожают сами себя. либо пытаются уничтожить соседи и погибают в результате ответных ударов. И хотя естественный отбор никто не отменял, в сиею время от времени приходится разнимать подобные драки. Но ещё больше бед творится за рубежом, до которого от системы ЕРИЛА рукой подать. Там нейтральные территории, положение которых сияющие чтят. А оно гласит: что Никто не имеет права вмешиваться в дела существующих в нейтральном пространстве цивилизаций. Зато возникать таковым положению не препятствовало, чем тёмные регулярно пользовались. Каждые лет 100-200 в какой-нибудь затерянной нейтральной системе обязательно появляться какая-нибудь орбитальная станция или планетарное поселение автономного типа. Это очередные тёмные бежали из очередного тёмного государства в поисках лучшей жизни. В своей галактиках им прятаться не хотелось. Официальная причина там враги найдут их где бы это ни было. Неофициальная иногда оказывалась более прозаичной. Новоиспечённая цивилизация была сборищем любителей лёгкой наживы, решивших попотеть счастье в чьей-либо юрисдикции. Большинство таких новообразований погибали от рук себе подобных прежде, чем об их существовании узнавал патруль сияющих. Но имелись и достаточно живучие государства, как правило, возникающие на немногочисленных обитаемых землях нейтральных территорий. Вообще, в среднем, в любой галактике на каждые 10.000 необитаемых солнечных систем Приходится система с хотя бы одной пригодной для заселения землёй. Но окраины по рубежных миров испытали на себе всю глубину алчности и эгоизма тёмных во времена двух великих асов. Некоторые пригодные для заселения планеты были уничтожены или фактически превратились в безжизненные пустыни. Остальные, так или иначе, подверглись бесчеловечному потрошению ради добычи ресурсов. Словом, места пригодные для проживания были хорошо известны, если не всем, то хотя бы тем, кому они подходили по параметрам атмосферы. В итоге на них постоянно кто-нибудь либо жил, либо пытался выжить из уже живущих. Формально до них сияющим дела нет, а в действительности гибнущие часто обращались за спасением в систему Ярила. Потому что там расположен ближайший и единственный в этой части спирального рукава дипломатический центр Сияющих. В общем, боевой работы у эскадры прикрытия хватало. Ингун запоздала, порадовалась столь удачному распределению. С тех пор она побывала в трёх космических сражениях и одном наземном штурме. после которых стала видна необходимость в дальнейшем совершенствовании навыков ведения космического боя. Валькирия не специализируется на пилотировании перехватчика, ибо это оружие могучих мужей, чьи энергопотоки много более сильны и позволяют разгонять резонансные процессы в боевых кристаллах излучателей антивещества многократно мощнее. Такой удар гораздо более эффективен женского Однако в ходе патрулирования нейтральных территорий может случиться всякое, и лучше уметь воевать на перехватчике согласно женским возможностям, нежели не уметь вообще. Поэтому к отработке четвёркой боя на перехватчиках командование подходило очень серьёзно. Ингун бросила машину в разворот под прямым углом, уходя от потока совсем неучебных зарядов. И винтила перехватчик в астероидное скопление. Астероидов в системе Юрила полно, особенно на дальних орбитах светила. А на самой окраине гравитационного колодца они вообще висят едва ли не сплошной стеной, которая является частью антенного поля секретного разведцентра. Но о разведцентре говорить нельзя, это военная тайна, которую знают только бойцы эскадры Прикраттия. и асе гражданский каст системы Ярила. Остальные о гражданские даже не догадываются о существовании разведцентра. Поэтому данная тема разглашению не подлежит. Пятёрка мишени попыталась выйти ингу в лоб, стремительным броском обтекая с разных сторон астероид, приближающийся прямо по курсу. В сознании мгновенно отпечатался замысел противника. Перехватчиком управляет дочь Ара со сияющих. Значит, она не сможет за 2 мега полностью расстрелять астероид и пройти сквозь образовавшуюся от него пыль, одновременно маскируясь в ней. Так бы поступил более сильный боец, а Валькирии же придётся отвернуться от столкновения, тем самым подставившись под фланговый удар. Но мы ещё посмотрим, кто кого. Отвернуться от столкновения тоже можно по-разному. Ингун бросила перехватчик в сторону, и мишени открыли огонь лазерами, накрывая заранее просчитанную траекторию. Но в ожидаемой точки перехватчика не оказалось. И два боевая машины совершила бросок в сторону, воительница изменила вектор движения на прямо противоположный, и перехватчик рванулся назад, выходя из вражеского окружения. Мишени среагировали на манёвр, но предотвратить его не смогли. Ингун развернулась в движении, не сбрасывая скорость, и нанесла противникам удар в тыл. Ближайшая мишень исчезла в фотонной вспышке аннигилирующего вещества. Остальным пришлось срочно уходить со линии атаки. В этот момент из-за остороенной россыпи выскочили остальные перехватчики четвёрки. Еразбегающиеся мишени оказались выдавлены точно под их излучатели. Яркие облака взрывов раскрасили россыпи застывшего в космической пустоте камня. Четвёрка выстроилась в атакующую формацию и ванов устремилась в бой. Хороший манёвр, Валькирия Ингун. Кристалл связи зажёг в сознании образ командира второго штурмового отряда. Ты показала манёвренность, не уступающую мужской. Уровень твоего пилотирования растёт. Продолжай так. Командор покинул эфир. Ингун сосредоточилась на атакующем манёвре. Это первый раз, когда командор похвалил её за пилотаж перехватчика. Конечно, насчёт манёвренности не выступающей мужской, всё не так радужно. Догнать Воина, рождённого священное лето, ей не по силам. Командор имел в виду уровень обычного бойца сияющего Но всё равно приятно. Раньше ей не удавалось и такое. Она стремительным нырком вышла из-под прикрытия передовой пары перехватчиков и провела атаку снизу вверх, нанося удар по мишени, отвлёкшейся на стрельбу по проносящейся мимо ведущей паре. Мишень запоздала, дёрнулась в манёвр уклонения, но уйти из линии огня не успела. Ещё один противник разлетелся на фотоны. И перехватчик Ингун закончил манёвр безошибочным ускорением, занимая своё место в тактической формации четвёрки. Учебный бой продолжался ещё час и закончился поражением высших валькирий, потому что за полчаса до этого командуор второго штурмового заявил, что уровень слётанности четвёрки вырос, и ввёл сражение ещё столько же мишени. В итоге Ингун условно сбили Затем условно сожгли остальных сестёр, но общее впечатление всё равно осталось ободряющим. Занятие по боевой подготовке завершилось. Сестры улетели на базу, и Ингун коснулась сознанием кристалла связи, вызывая крохотную искрку с Краснова спасательного катера касты органавтов, давно уже терпеливо ожидающего вдали от места учений. Сияющих звёзд тебе, сестричка. Увлёнулась Элвелькири. Скучаешь? Ингун, обрадовалась юная голубоглазая жена из руна небесной лазури. Вы уже закончили тренировку? Теперь мне можно с тобой полетать? Я могу ещё подождать, если надо. На сегодня я свободна, сообщила дарийская красавица. Можем летать хоть до ночи. С чего желаешь начать? Ура, улыбнулась собеседница. Меняет цвет глаз с голубоглазого на звёздный, и цвет волос с белозолотого на белоснежный. Всё, теперь я полностью готова к гонке. Давай начнём со староидного поля. Раз мы всё равно уже здесь. Хорошо быть гармоничной, хихикнула высшая валькирия, подводя перехватчик ближе к спасательному катеру. Тогда летим на перегонки через поле. Сигнал к старту, вспышка на солнце. Звезда Ярила сегодня ярилась четвёртый час подряд, полностью оправдывая своё имя. И долго ждать не пришлось. Очередная вспышка произошла уже через четверть части, и оба корабля рванулись в сверхскоростном ускорении, ввинчиваясь в астероидное поле. С искрёной, так звали молодую дочь рода Небесная Лазури, Ингун познакомилась 4 года назад. После вот такого же учебного боя к её перехватчику подошёл спасательный катер касты органафтов, которым управляла девятнадцатилетняя гармоничная сестра. Искрена попросила Ингун о совместной тренировке, сославшись на то, что она очень любит летать, и занятия, которые она посещает согласно кастовому уделу, ей недостаточно. Уроки всегда заканчиваются слишком быстро. Пожаловалась тогда Искрёна. Только войдёшь во вкус, оказывается, что 4 часа уже истекли. Я остаюсь тренироваться самостоятельно, но одной не так весело, как вдвоём. Я часто вижу, как ты тренируешься здесь. Давай летать вместе, если это не запрещено. Что тут может быть запретного? Поплывнулась выше Валькирии. Конечно, полетели. Мне тоже надо тренироваться усиленно, так что я тебя хорошо понимаю, сестричка. С тех пор они встречались после деяний Кастового дела каждый день, если Ингун не находится в патруле или в рейде, и летают на перегонки. Энергопоток гармоничный значительно сильнее, нежели возможности рождённой священное лето. Но разница в технических возможностях перехватчика и гражданского катера уравнивала возможности подруг. Разве что на абсолютной прямой обогнать Искрену не получалось. Спасательный катер далеко не медленный и в купе с силой энергопотока гармоничной развивает такую скорость, что не догонишь. Зато в маневрировании перехватчику равных нет. Так что во время полёта через полосу препятствий выиграть гонку было вполне возможно. Иногда Ингун бывает в гостях у Искрёной, и они летают на перегонки в тайге и над ней. Но там соревноваться с Искрёной бесполезно. Разница в силе эличных потоков слишком велика. Ингун, можно задать тебе эличный вопрос. Скоростной катер Искрёной мчится через астероидное поле, стремительно огибая препятствия. Задавай, высшая валькирия. перешла на ускорение с спиральным вращением, безукоризненно рассчитывая радиус каждого витка так, чтобы избегать столкновений с каменными россыпями и при этом неуклонно увеличивать скорость движения. У тебя есть воин, которому ты выставляешь щит. Горваничная дочь Кастарга Навтов увидела, что начинает отставать и тоже увеличила скорость. Я выше валькирия. Мои показатели максимальны. Я могу выставить щит любому войну, кроме гармоничного. Игун заметила, как только что выигранное лидерство начинает сокращаться и увеличила силу импульса личной энергией, подаваемого на кристалл силовой установки. Или ты видишь речь о половинки? О половинки в напряжённом энергоконтуре искрёны замерцали романтические вибрации. Я часто смотрю записи давно минувших войн. Там легендарные и невероятно красивые высшие валькирии реют над полем битвы, расправив огромные и восхитительно прекрасные энергокрылья. Они держат щит своим могучим половинком, сметающим с родной земли смрадные толпы тёмных. И враги не в силах сразить доблестных бойцов, слившихся воедино с бесстрашными воительницами. Это так притягательно. Во времена великой Ассы сражения часто были настолько жестокими, дарийская воительница Эвела перехватчик на опасной скорости, и погибать мелкая каменная крошева уже не хватало времени. На столь мизерное воздействие мощные щиты перехватчика даже не почувствуют. Что погибала даже связка Овин Валькирия. Я знаю, погрустнела гармоничная красавица если полчища тёмных были неисчислимы ёмкость валькирии переполнялась и она погибала сожжённая поглощённой энергией или плотность вражеского огня оказывалась настолько велика что пропускной канал не успевал сбросить ёмкость бьющего воина за предельный переизбыток энергии и тогда погибал воин я изучала архивы Обычно, если одна половинка погибла, вторая уходила вместе с ней, устремляясь на врага и совершая свой последний подвиг. Половинки разбитого целого очень редко оставались жить дальше. Были исключения. Ингон растворилась в управлении, каждый миг рассчитывая десятки уклонений. В нашей касте существует древняя легенда о Тормринге смертоносном и о Дрельхит легендарный. Гармоничный ветеран Торбранд потерял свою валькирию-половинку в жестокой битве с участием эмисаров и их серых бессмертных подхалимов. 500 лет Торбранд искал своего врага. За это время он стал смертоносным боевым асом и уничтожил миллиарды тёмных. В конце своего боевого пути Торбранд нашёл бессмертного, из-за которого погибла его половинка, и принёс ему воздаяние. Я знаю эту легенду. В энергоконторе гармоничной дочери рода Небесного Лазури что-то неуловимо ёкнуло. И спасательный катер замешкался на сложном курсе. Искрёна мгновенным манёвром выровняла курс и абсолютно спокойно произнесла: В детстве я хотела стать валькирией. Но воинской генетики у меня не нашлось, да и асы-целители почему-то были против. Я уже не помню почему. В общем, для воинского отдела я не подхожу. Тут даже рассказывать-то особо нечего. Я хотела узнать, есть ли у тебя боец-половинка? Хотелось увидеть, как ты держишь его щит, паря в небесах, расправив крылья. Нет, половинки у меня нет. Ингун оторвалась от преследовательницы и молниеносно запетляла, прячась от неё среди хаоса астероидов. В эскадрилье прикрытия системы Ярила-3 служит больше 200 воинов, рождённых в священное лето. Ано ни с кем из них у меня нет подходящей совместимости потоков. Дома в мире Ариста вроде чи ведут поиски. И здесь в штабе флота Мира пограничной есть все мои параметры. Так что я надеюсь, что моя половинка ещё найдётся. Она держать щит в настоящем бою, она не однажды довелось. Ух ты! энергеконтерскреоне полыхнул вспышкой эмоций иокатер резко прибавил в скорости вас атаковали тёмные как это произошло сложно было ты держала щит под огнём до такой интенсивности не дошло нас прикрывали воины высшая валькирия с трудом удерживала быстро сокращающееся лидерство это мы атаковали тёмные В одной из галактик красной расы есть система Сурт. Там действует каста торцов. Ты наверняка в курсе. Наша каста возит туда различные грузы, подтвердила гармоничная дочь рода Небесная Лазури. Я всё упрашиваю асов, чтобы они позволили мне гонять туда грузовики, но они постоянно отказывают. Говорят, что мне ещё рано посещать пространства низких энергий. И что же там произошло? А если коротко, то соседи-соседи наших союзников устроили войну друг с другом. Ингун с трудом удавалось держаться впереди искрёны на дистанции исчисленных метров. Какая-то эскадра была разбита и спасалась бегством, а противник не желал принимать никаких вариантов о завершении сражения, кроме поголовного уничтожения. В общем, Победители преследовали побеждённых, отслеживая их гиперпрыжки, и вся эта погоня добралась до соседей-союзников. Там проходила какая-то научная встреча с участием важных учёных и наших красных союзников. Беглецы попросили соседей о защите. Те отказались вмешиваться, и тогда они вломились прямо на встречу и взяли всех в заложники. Заявили, что либо соседи спасают их вместе с заложниками, либо погибают все. Тёмные вообще знают другие формы ведения боевых действий, кроме захвата заложников, презрительно фыркнула гармоничная красавица. Э, вообще да. Но если речь идёт о спасении их жалких жизней, то обычно не знают. Высшая Валькирия поддержала презрительной интонацией. А в общем, наши красные союзники просчитали вероятность успешного штурма Прогноз оказался отрицательным, и они обратились к нам. Командование отправило туда наш штурмовой отряд. Мы провели штурм и освободили заложников. Наша четвёрка держала щит двоим бойцам атакующей группы, которые осуществляли прорыв к заложникам. Как только у них появился устойчивый энергоконтакт с целью, бойцы перевесили щит на заложников, чтобы исключить их уничтожение. Темная, конечно же, попытались их убить, когда поняли, что всей их техногенной араве не сдержать двоих бойцов сияющих, рождённых священное ледо. Но мы удержали щит, и никто из заложников не погиб. Трудно было держать. Искренно невольно затаила дыхание, и её скоростной катер поравнялся со стремительным чающимся перехватчиком. В несколько мгновений обе машины шли корпус в корпус. каждый миг синхронно агибая многочисленные препятствия. Нет. Ингун вложила в финальное ускорение, весь свой энергопоток, и в защиту перехватчика стали бить камни поглубнее. Я, конечно, волновалась, всё-таки и первый настоящий иноземный бой. Но надо признать, что задача сложной не было. Ёмкость ни разу не заполнилась выше половины. А был бы вместо твоих воинов рождённый священное лето, один гармоничный боец. Он вообще бы справился без нас. Но сейчас в эскадре прикрытия нет гармоничных бойцов. Командование обещает вскоре прислать. Кстати, а у тебя есть на примете гармоничная половинка? Половинка искренно замелась и не удержала бешеный темп. Перехватчик вырвался вперёд. И спустя полчасть Сияющий Молнии вылетел из астероидного облака, выходя победителем в закончившейся гонке. У меня, как у тебя, нет совместимости ни с кем из известных кандидатов, так что ничего интересного. Класная была гонка, благодарю тебя, сестрица. Можно ещё раз? Конечно. Уловилась дарийская красавица. Давай, даярила и обратно. На прямой ты летаешь быстрее. Теперь уже и я за тобой погоняюсь. Пойдёт на пользу. Твой катер, в случае чего, выдержит солнечную вспышку в упор. Это не спасательное судно высшей степени защиты. Погружаться глубоко в тело звезды оно не может. Голубоглазая гармоничная сестра улыбнулась в ответ. "Но катер хоть и маленький, но всё же спасательный. Он рассчитан на прохождение солнечной короны, так что вспышку точно удержит". Летим. Летим. Яркие солнечные лучи щедро одаривали теплом раскинувшееся вокруг бескрайнее поле, усеянное фигурками возделывающих густой чернозем винодевов. Процесс обработки почвы был в самом разгаре, и с небес к полю той дела спускались светящиеся мелкими излучения серебряные сферы гражданских катеров и лайнеров. Чтобы не тревожить плодородный слой, пассажирские суда зависали в десятки метров над землёй, высаживали свежую группу земледельцев, забирали прежнюю и вновь взмывали в лазурную бесконечность небес. Очередной уходящий лайнер дождался, когда покидающая поле смена влетит на борт. Набрал высоту и коротко вспыхнул корпусом, посылая приветствие ученическому кругу. серьёзных, с соломенно-волосых крепишей, солидно отвечающих ему поднятием руки к звёздам. Шестнадцатилетняя сыновья рода Небесной Лазури, недавно подтвердившая свои намерения продолжить обучение в касте Венедов, выстроились полукольцом и двигались следом за плечистым трёхметровым голубоглазым пахарем, ведущим урок. Лишний поток выдающегося созидателя был столь мощен, что его белозолотые волосы буквально пылали ослепительным сиянием, и не узнать знаменитого аса было сложно даже издали. Многомудрый Венед неторопливо шёл захалённым конём, запряжённым в кристалл плуга, и одновременно вёл урок и предпосевную обработку почвы. Всевыи пожелали стать винодами. И потому с этого лета у вас начинается углублённая профессиональная подготовка, неспешно вещал известный на всю систему Ярило Ас. С каждой четвертью обучения вы будете постигать всё более сложные алгоритмы деяний Винедов, и вам придётся непросто. Ибо освоить высшие ступени мастерства нашей касты суть далеко не пустяк, особенно когда обучение дойдёт до адаптации пищевых культур и сопутствующих им видов к особенностям биосферы той или иной конкретной планеты или до создания принципиально новых сельскохозяйственных культур с последующим встраиванием он их в естественную природу и существующие пищевые цепочки животного мира. Но наш сегодняшний урок является частью ознакомительной программы. необходимой для лучшего понимания сути деяний касты винедов. Многое из того, что я расскажу, известно вам давно, ещё с тех пор, как ваши отцы и старшие братья брали вас с собой на поля совсем юными чадами. Ведь недаром же вы решили стать винедами. Образы крови нашей касты являются одними из самых сильных в генетике сияющих Поспорить с нами в этом плане могут лишь касты мастеров и целителей. Ты желаешь что-то спросить, Видарат? Да, многомудрый власожар. Энергоконтур юного голубоглазого сына рода Небесной Лазури окрасился вибрациями любопытства. А чьи образы крови самые-самые сильные? Расы сияющих всегда развивалась комплексно. Уловнулся а созидателей без венедов все умерли бы с голода без целителей от болезней без строителей от холода и зноя без касты добывающих творения касты мастеров являлись бы и примитивными поделками без творцов жизнь рекущих и прочих каст возможно никто бы не умер но раса так и осталась бы примитивной полупервобытной толпой Поэтому самых сильных кастовых образов крови не существует. То, на чём зиждется движение рас к звёздам, всегда равноценно. Этим мы отличаемся от тёмных, которые живут в мире денег и оценивают труд разных профессий так, как выгодно с позиции алчности и эгоизма, чтобы получить жизненно необходимое подешевле. они имеющие отношение к развитию сущности ерунду продать подороже они ищут всевозможные ухищрения например обесценивают труд земледельцев и возвеличивают спекулянтов многомудрый ас с сожалением покачал головой лучащихся ярким сиянием соломенных волос тем самым и тёмные своими руками лишают сами себя развития сущности ведь сущность развивается благодаря деяниям. И деяния эти должны быть направлены на возвеличивание рода, родины и расы. Поэтому дремучий крестьянин, не знающий письменности, но при этом всю свою жизнь кормящий огромную толпу дармоедов плодами своего труда, увеличивает собственную сущность, даже не догадываясь об этом. Ибо деяния его быть может и малы, Но они есть. День за днём, а лето за летом, десятилетие за десятилетием он выращивает пищу, которую потом употребляют его бесполезные соплеменники. Его род или раса продолжают жить и, возможно, даже увеличивают свою численность благодаря его продовольственному обеспечению. Всё это пусть крохотные, но капельки энергии, обогащающие его сущность. И за время всей жизни эти капельки могут образовать значительный прирост энергии сущности. Зачастую случается, что дремучий крестьянин прожил свою примитивную с точки зрения тёмных жизнь, и после смены мирного тела оказалось, что его пятый энергон заполнился целиком. И сущность крестьянина поднимается выше и воплощается в пятимерном слое вселенной. Чего не скажешь о его высокоинтеллектуальных сородичах, что вели паразитарный образ жизни. Руками водить по сторонам, указывая трудягам, что и как нужно сделать это пустое занятие с точки зрения накопления сущности, ибо сам руководящий ничего не созидает. Урвать подешевле в одном краю и продать подороже в другом этот процесс не имеет созидательной составляющей. наоборот. Он медленно истощает сущность, ибо спекулянт лишь паразитирует на плодах чужого труда. Товар, на котором он наживается, произвёл крестьянин из одного края в другой. Его вёз водитель, а разгружал грузчик. В ещё большей мере это касается другого любимого тёмными способа наживаться на чужих достижениях. Услышать в одном краю некие вести передать их в другой край и взять за это награду. При этом никаких собственных деяний паразит не осуществляет. Это всё та же спекуляция. Тёмные обрели невероятное количество профессий, суть которых проста: а работать так, чтобы не работать и делать что угодно, лишь бы ничего не делать. Итог всем хорошо известен. Подавляющее большинство тёмных не заполняют своей сущности даже за сотни жизней, и не то, что за одну. Они так и остаются в нашем слое Вселенной, заперты собственным паразитизмом в бесконечном круге перерождений. Пока Абилия всевозможных руководителей, спекулянтов, разносчиков информации, развлекателей и прочих паразитов вновь и вновь воплощается здесь Из внешних слоёв ввысь к ним приходят новые юные сущности, и количество тёмных постоянно растёт. Это позволяет им вести меж собой жёсткую и бескомпромиссную конкуренцию, в которой выживают только самые приспособленные. И это хорошо со всех сторон мироздания, в том числе и для светлых. Ибо, как известно, чем больше тёмных в пространстве низких энергий, тем сильнее светлы в пространстве высокоэнергетических территорий. Высокомерные сияющие рассказывают, что отчасти этим же порядком вещей обусловлено сильное пренебрежение, которое питают высокомерные тёмные к своим здешним тёмным потомкам. Ведь большинство высокомерных тёмных развились, да, высокомерного состояния именно из дремучих нищих трудяг. Век за веком жизнь за жизнью. Они гнули спину в рабских и бесславных условиях, постоянно угнетаемые спекулянтами и прочими паразитами, пока в какой-то момент не заполнили свой пятый энергон и не воплощались в пятимерном слое вселенной. Там их жизненный путь повторялся по схожему алгоритму. Рано или поздно, через огромное количество воплощений, они достигали более-менее высокого слоя вселенной, откуда есть возможность приходить сюда. Например, становились тёмными легами или пусть даже эмиссарами чёрного. Неудивительно, что когда они спускаются в четырёхмерный слой, из которого когда-то выбрались, то видят здесь всех тех, кто угнетал или просто презирал их когда-то. работа из древних ненавистных соплеменников или соотечественников, они могут даже узнать по структуре сущности и отомстить. Ведь те, кто бессмысленно проживает свои жизни в бесконечном круге перерождения, могут теоретически воплощаться в нашем слое вселенной бесконечно долго. Это происходит в том случае, если живущий в течение своей жизни растратил свою сущность приблизительно на такой же объём энергии, который успел накопить. Но практика показывает, что сущность рано или поздно всегда делает выбор. Общий баланс приобретённой за жизнь энергии от жизни жизни становится либо всё более положительным, либо всё более отрицательным. Иными словами, сущность тяготеющая к паразитизму рано или поздно неминуемо начнёт тратить энергию своего четвёртого энергона, что сделает её трёхэнергонной и выбросит вниз, в трёхмерный слой вселенной. А он слишком мал, чтобы вмещать разум. Посему там уже нет разумных форм, и вернуться оттуда сюда практически невозможно. И наоборот. Сущность, тяготеющая к созиданию, Рано или поздно, пусть даже очень поздно, всё равно заполнить свой пятый энергон и уйдёт в высший слой вселенной. Подробно обо всём этом вы узнаете на уроках наставника в искасте жизни рекущих. Наши же занятия о другом. Поэтому вернёмся к образам крови каст. Асвласажар сверился с положением светила и направил в энергоконтур коня небольшой поток мягкой энергии. избавляя животное от сонливой скуки. Жребец весело фыркнул и зашагал быстрее. Итак, любая генетическая информация нашей расы равноценна независимо от касты, продолжил многомудрый созидатель. Однако степень выраженности образов крови той или иной касты в генетике того или иного сияющего не одинакова. этим обуславливается врождённая склонность человека к конкретной деятельности. Поэтому любой сияющий может сменить касту, если ощутит в себе стремление заниматься деяниями, не свойственными текущей профессии. Сила профессиональных образов в крови заключается именно в том, чтобы сияющие могли сделать данный выбор как можно раньше. Более ранний выбор позволяет получить профессиональное обучение с более раннего возраста, и это очень серьёзное подспорье. Ибо наибольшая эффективность усвоения информации приходится именно на период юных лет, что, впрочем, совершенно не означает, что взрослый сияющий не способен к эффективному обучению. Мозг разумного существа устроен так, Что его носитель может усваивать информацию на протяжении всей жизни в любой её период, если синаптические связи не повреждены недугом, отмиранием или внешним воздействием. Многомодрый созидатель сделал короткую паузу и подытожил. То есть теоретически переходить из касты в касту можно хоть всю жизнь. А вот практически, коль за двумя зайцами погонишься, ни одного не понимаешь. Чем раньше обучаемый сделает свой правильный выбор, тем больше времени у него будет на достижение профессиональных высот. Ибо время судьбесценное сокровище, обратить вспять которое в нашем слое вселенной невозможно. И больших результатов при прочих равных обстоятельствах всегда добьётся тот, кто потратит отведённый ему жизненный срок с большей пользой. В этом плане образы крови нашей касты очень помогают своим носителям. Сила генетики винедов пробуждается одной из первых, и вопрос выбора касты перед ярко выраженными её носителями практически не стоит. Тоже следует сказать об образах крови мастеров и целителей. Наставники из касты жиль-рекущих говорили, что самые сильные образы крови у касты воинов не отступал и юный Видарат. При этом в гражданских родах носители воинской генетики, как правило, отсутствуют. Я не вполне понимаю, как одно сообразуется с другим. Разве может так быть, чтобы самые сильные образцы крови являлись самыми редкими? Как с тогоинов это особый частный случай. Неспешно объяснил многомудрый Ас. расы сияющих скрупулёзно культивируют воинскую генетику, а вот уже 9 миллиардов лет. К образам крови воинов предъявляются уникальные требования, которые в условиях мирной жизни расе не нужны, либо почти, либо вовсе. В отсутствие битв воинам приходится крайне нелегко. Развитие их сущностей протекает гораздо медленнее, нежели у нас. И войны вынуждены искать сражения. По сему умеренное время Касто воинов сосредотачивает свои основные силы в порубежном пространстве сияющих. Поэтому в нашей солнечной системе так много войск. Всем вам неоднократно доводилось бывать у дальних родичей в галактике Свага, и вы могли обратить внимание, что там боевых подразделений заметно меньше. Как же так? И юный вигнет нахмурился. Получается, что в мирное время сущности воинов не развиваются, а во время войны воины гибнут. Выходит, что большинство из них никогда не успевает заполнить свою сущность целиком. Поэтому среди них так мало асов. Это несправедливо. В мирное время сущности воинов развиваются, неторопливо возразил юному родичу знаменитый созидатель но скорость этого развития не столь высока, как у нас. Это не означает, что развитие воинской касты отсутствует вовсе. У волов тоже есть чада, которых необходимо обучать, и приходящие на смену поколения, которым нужно передавать накопленный опыт. Достойные деяния сынов и дочерей усиливают сущности отцов и матерей. К какой бы расе ни относились носители разума, Нагамудреас со улыбкой окинул взглядом внимательно слушающих урок юных линедов и закончил. Кроме того, именно войны первыми приходят на помощь сияющим, попавшим в беду на планетах с агрессивной биосферой, либо во время глобальных природных катаклизмов, или в опасных участках космического пространства. Если туда не успевают спасательные службы касты органафтов, Но основное развитие сущности воинов получают в битвах, уничтожая врагов, посягнувших на расу и родное пространство. Плюс к этому, сущность воина получает больше, чем получил бы представитель гражданской касты, усиления в процессе уничтожения агрессивных представителей чужих видов. К моменту окончания обеих минувших великих войн, боевым асом в касте воинов был каждый третий боец. Эра сияющих становилась непобедима, несмотря на всю бесконечность полчищ захватчиков. Ни в одной из гражданских каст столь невероятная концентрация асов невозможна. Пока что. Но пройдут новые миллиарды лет, за время которых раса сияющих станет ещё ближе к звёздам. А когда-нибудь настанет день, когда каждый сияющий будет покидать наш четырёхмерный слой вселенной. Асам, не утративший любопытства личный энергоконтур неугомонного ведорада, ярко демонстрировал, что вопросов не по теме текущего занятия у юного родича меньше не стало, и ас-власожар сделал строгое лицо. Всё это сложные особенности кастовой системы нашей расы, которые вы будете изучать на высших кругах обучения, Если пожелаете пройти углублённый курс по кастовой архитектуре у жиздрекущих. Сейчас же мы отметим самый важный фактор. Воинская каста создана расой и существует исключительно на случай войны. В всякий раз, когда война не вспыхивает вот уже сотни тысяч лет, находится недальновидные умы, усматривающие в существовании касты воинов паразитарную составляющую и нарушение первой заповеди сияющих. И всякий раз мудрые указывают им, наивные десяткам тысяч и нижних слоёв вселенной, простое правило: не хочешь кормить своего воина, будешь кормить чужого. Ибы минувшие великие ассы неопровержимо доказывали правоту мудрых. Теперь же вернёмся к нашему уроку. Ответь-ка, Видарат, Почему наша каста самая многочисленная из всех? Ведь сияющие достигли значительных высот в области научного прогресса. Какой смысл мне идти за конём и возделывать поле вручную, если можно запустить автономный антигравитационный плуг, который обработает землю вдвое быстрее и без устали? Или вовсе изготовить необходимый пищевой компаунд посредством синтезатора? Так это же не еда, искренне удивился юный Венед. Ну, то есть я хотел сказать, что есть это можно, конечно, когда больше нечего. Для того синтезатор пищи и изобрели, но биологические и биоэнергетические свойства такой пищи не идут ни в какое сравнение с продуктами, возвращёнными вручную. А беременных матерей и младенчат такими вообще кормить нельзя. Верно? Видарат подтвердил многомудрый ас. Давайте рассмотрим этот момент подробнее, ибо он является основой жизнедеятельности рас сияющих. Итак, пища. На заре существования любой расы пища суть предмет основных забот населения. Чтобы выживать, необходимо питаться. Чтобы выживать в зиму, в засуху или в затянувшуюся непогоду, И необходимо иметь запас пищи. Низкий уровень развития науки и невысокое качество организмов представителей расы, ещё не отшлифованной миллионами лет эволюции, не позволяет юным народам наладить эффективную систему питания. Поэтому в пищу идёт всё, что съедобно и не вызывает отравления. Но тысячелетия проходят, и раса начинает взраслеть. Возникают представления о том, что съедобно более, что менее, а что есть не следует, хотя теоретически оно может быть употреблено в пищу. От охоты и собирательства юная раса делает первые шаги к зачаткам системы питания, животноводству и сельскому хозяйству. Впоследствии она система, благодаря развитию науки, выходит на достаточно серьёзный уровень. Примитивное животноводство и растениеводство получают высокотехнологичное продолжение. Продовольствие клонируется и синтезируется сначала из натуральных исходных материалов, а позже из искусственных. Как правило, расом идущим по техногенному пути развития. Этого достаточно. Их вполне устраивает возможность быстро и эффективно утолить голод. И на этом их интересы к пище переходят из области выживания в плоскость удовлетворения эмоций. Иными словами, они э любят принимать пищу ради самого процесса поглощения, сопровождаемого приятными реакциями вкусовых рецепторов. Как у животных, уточнил вездесущий Видорад. А счастье, подтвердил ас Волосажар. Ибо нет ничего ужасного в том, чтобы порадовать себя вкусным продуктом. Но разумный понимает, что всё во вселенной является и лекарством, и ядом одновременно. Тем или иным его делает мера. И если меры не знать, то поглощение пищи ради ублажения вкусовых рецепторов быстро приведёт к животному состоянию. Сначала травматические изменения коснутся энергоконтура У тёмных эта деформация происходит особенно быстро, ибо их энергоконтур сам по себе эволюционно слаб. За деформированным энергоконтуром последует нарушение гормональных процессов, которое вызовет развитие сначала физических уродств, например, гипертрофии жировых прослойки, а после серьёзных недугов, вполне способных привести к смене мирного тела. Техногенные расы всячески борются со всем вышеперечисленным различными способами: от медицинского вмешательства в организм до запретов и отказов от употребления в пищу тех или иных продуктов либо их составляющих. Мы же рассмотрим биоэнергетический путь развития. Всем вам известно, что организм, представитель биоэнергетической расы, суть сложнейший природный механизм, предназначенные для обработки биологической энергии, её генерации, излучения, поглощения, взаимодействия с физическими полями любой природы и так далее. Каждый элемент биоэнергетического организма имеет свою чётко определённую роль в энергетических процессах. И потому, чем выше его качество, тем выше возможности самого биоэнергетика. Самый простой пример глаза. Если глаза тёмного, достаточно просто уметь видеть, остальное за него сделает техника. Того сияющего сам по себе техника. Причём с точки зрения тёмных весьма разнообразно. Наше око может не только просто смотреть, но и менять режимы на ультрафиолетовый, поляризованный, для видения под водой, в темноте. и при сверхярком освещении, плюс прочие возможности, диапазон которых может быть увеличен соответствующими кристаллами теоретически до бесконечности. И это лишь одна половина функций ока. Вторая же заключается в способности нашей радужной оболочки излучать генерируемую собственным организмом биологическую энергию. Именно это излучение делает глаза сияющих, сияющими на вид. И именно оно и сопрягает наши ока с физическими полями усиливающих его возможностей кристаллов. Тоже можно сказать о любом органе биоэнергетического организма. Всё это знакомо вам с детства. Поэтому повторяться не будем и перейдём к сути. Для того, чтобы идеально отточенный эволюцией биоэнергетический организм идеально функционировал, ему, соответственно, требуется всегда находиться в идеальном состоянии. То есть вовремя обновлять клетки, пришедшие в негодность, своевременно наращивать структуры, требующие для совершенствования тех или иных участков организма, усилившихся в результате тренировок и успешного обучения и так далее. По кого состояние биоэнергетического организма поддерживается чётко выверенным балансом множества веществ, поступающих с пищей: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и прочее. Именно поэтому деяния нашей касты могут быть как совсем простыми, так и невероятно сложными. Ведь пища может быть разной. Примитивный продукт просто спасающий от голода и только более-менее полезный продукт, не переполняющий организм критическим количеством ненужных или излишних веществ. Сбалансированный продукт, подходящий для правильного функционирования организма в какой-то степени, или идеальный продукт, имеющий состав, выверенный с предварительной точностью, разработанный и созданный под конкретные особенности биохимии конкретной расы. вплоть до учёта индивидуальных показателей отдельных её родов и родовых ветвей. Кастовинедов способна вырастить любой продукт. Когда-то, очень давно, миллиарды лет назад, наши славные предки, только начинавшие движение расы сияющих к звёздам, растили пищу именно так, как действую сейчас я. Их труд был нелёгок и долог. Он требовал множества терпения, и веры в собственные силы и силы родючи. Древневинет запрягал свою лошадь в простой плуг, изготовленный из дерева, и вспахивал поле скрупулёзно и шаг за шагом. Но уже тогда наш бесконечно терпеливый предок ощущал, как колебания его энергоконтура влияют на процесс ведущихся деяний. Любовь к земле, забота о каждой мельчайшей её частичке крохотная капелька души, оложенная в каждое посеянное семечко, увеличивали качество выращиваемого продукта, напрямую повышая показатели плодородия. Так деревянный плуг сменился на металлический, а позже на плуг из кварцита, лучше резонирующего с потоками биоэнергии. Аналогичный процесс сопровождал развитие всех отраслей удела нашей касты. С тех пор прошли миллиарды лет, и раса достигла небывалых высот. Мы изобрели синтезаторы пищи, способные производить отличный на вкус продукт из базового набора органических веществ. В случае крайней необходимости синтез может быть проведён даже из неорганики определённых видов. Давным-давно изобретённый антигравитационные автономные культиваторы, способные возделывать поля самостоятельно, безошибочно выполняя весь цикл работ от подготовки к посеву до сбора и складирования урожая. Имеются и более простые устройства, позволяющие венеду лететь над полям внутри культивационного оборудования и осуществлять все необходимые сельскохозяйственные или животноводческие работы. Но самым главным, самым качественным и самым сложным был и остаётся ручной способ возделывания. Искусный винет, как миллиарды лет назад его славный и бесконечно терпеливый предок, идёт по родной земле кормилится за плугом и взращивает самые сложные виды пищи. Только вместо обосыхнуг у современного пахаря высокорезонансная обувь. усиливающее слияние его энергопотока с энергиями почвы. А вместо примитивного арала кристалл плуга вершина высот биоэнергетических технологий. Много раз мы видели, как ваши отцы и братья оперируют кристаллом плуга. И поэтому знаете, что кристалл плуга не вспахивает почву. Он не касается её физически, осуществляя полёт на минимальной высоте. Фокусируемая им биоэнергия пахаря бережно разрыхляет почвенный слой, не нарушая его структуры. Взаимодействуя с кристаллом плуга, специалист должен иметь очень высокую квалификацию. Сверхсложная структура плуга разгоняет полученные от него энергопотоки более чем в тысячи диапазонов. Каждый миг времени пахарь ведёт обработку множества объектов. Он разрыхляет почвенную толщу на большую глубину, размягчает плодородный слой, стимулирует деятельность почвообразующих бактерий, ускоряет процесс распада оставшейся в почве отмерших корешков и травинок, проводит процесс удобрения чернозёма продуктами этого распада, выстраивает земельные слои в наиболее оптимальном порядке с точки зрения поглощения солнечных лучей и дождевой влаги. и воздуха. Выстраивает процесс образования тепловой подушки, следит за популяциями полезной почвенной живности и многое другое. Но на этом ничего не заканчивается, ибо после приходит время укладывать семена, формировать дождевой фронт, следить за прорастанием посевов, направлять процесс роста, управлять формированием плодов, Словом, добиваться появления на свет тех самых идеально выверенных продуктов. Только прямая культивация биоэнергией может вырастить пищу, подходящую биоэнергетическому организму на 100%. Возращенные вручную продукты рассяяющих не имеют излишка жира или недостатка белков. Избыток одного микроэлемента в ущерб другому и так далее. Каждый из таких продуктов выверен тщательно и скрупулёзно, что позволяет комбинировать из них рационы, идеально отвечающие потребностям биоэнергетических организмов. Пища в изготовлении которой славный Венет вложил частичку собственной души, не только усваивается на 100%, не имеет неперевариваемых составляющих и не оставляет после себя отходов жизнедеятельности. но ну и легко отличается на вкус. Вот как раз об этом вы можете спросить своих наставников по ратному делу. Кастовойнов особенно ценит наши продукты. Кастовойнов ценит вообще всё, хихикнул Видарат. Недавно у нашего наставника по воздушному бою был день рождения. Мы сговорились с братьями из касты мастеров из нашего ратного круга изделали для него обычную флягу для воды только именную. Ну, посмотрели в скрижалях, как делаются фляги для воинов, и изготовили такую же. Мастера выполнили её точь в точь, только сделали стенки потолще и структуру вещества чуть активнее, чтобы быстрее пробоины заращивала. А мы выполнили молекулярное сращивание воды образующего состава. Тут и юный линет Он нахмурился и с лёгким недовольством признал: самим создать водообразующую молекулярную массу не получилось, слишком сложно. Пришлось попросить старших братьев, они провели синтез. Но зато мы встроили её в материал корпуса в два слоя. Так что фляга вышла чуть тяжелее, и оказалось, что так нельзя, потому что у воинов Всё оснарение рассчитано по весовым характеристикам до десятой доли грамма. Пришлось облегчать изделие за счёт уменьшения полезного объёма, чтобы уложиться в положенный вес. В результате воды во флаге оказалось немного меньше, зато она будет наполняться вдвое быстрее, если в её кристалл заранее влить побольше энергии. С энергией у воинов обычно недостатка не наблюдается, улыбнулся могучий яс. Это точно, и юный и ведорат сделал изумлённые глаза. Наш наставник Дариц, да, да ещё из древнего воинского рода, в нём роста 513 см. И ему ровно по пояс. Это просто невероятная громадина. Энергоконтур такой, что одним выстрелом из бортового излучателя антиматерии полностью сжигает макет истребителя Тёмных в натуральную величину. Мощь просто зашкаливает. Ужто страшный, вечно суровый великан. Афляги радовался так, как будто бы это не нам по 16 лет, а ему. Сразу же заменил ею свою штатную. Это потому, что как ста Воинов ничего не производит своими силами. Ас-уласажер стал серьёзен. Гражданские касты снабжают воинов всем необходимым, тщательно следя за тем, чтобы у них было всё и всегда. Даже самое стандартное оборудование производится для воинской касты лучшими нашими специалистами. Воинский заказ, поставку для замка воинской касты или партию товаров, запланированную советом каст для их кадры прикрытия. И никогда не доверят производить малоопытным специалистам. Но стандартное оборудование не бывает именным. Часто оно очень похоже друг на друга. Чего внутри гражданских каст никогда не бывает. Поэтому ваш наставник был искренне рад столь дорогому подарку, сделанному от чистого сердца. А я над ним посмеялся. Юный Иллинат поник. Стыдно. Наверное, я его сильно обидел. Ни за что. Война, а слосажар не стал сдерживать улыбку. Война так просто не обидев. А если ты всё же таки умудрился взбесить прирождённого бойца сияющих, то сразу это поймёшь. Но адреналиновая вспышка штука страшная. Один раз мне довелось находиться рядом с боевым асом Когда он по-настоящему разозлился, я даже не стану скрывать, мне стало жутковато. Хоть его гнев был вызван действиями тёмных и направлен абсолютно не на меня. Так что твой наставник совершенно на тебя не обиделся. У воинов особенное отношение к гражданским кастам. Они весьма ценят нас. Это заметно. Эведарат вздохнул. Здесь ещё уизулён осознанием несерьёзности собственного поступка. Навстники аппаратному делу всегда носятся с нами, как курица с яйцом. Постоянно выравнивают сбои в личном конторе и помогают стабилизироваться, если что-то не получается. А ещё они постоянно радуются, когда речь заходит о поставках продуктов от нашей касты. А я смеялся. Её народич, оно вздохнул. Мне это казалось забавным, что такого в обычных продуктах. Насколько они обычные, каждый из вас поймёт в тот миг, когда сумеет вырастить свой самый первый урожай, возрощённый полностью вручную. Асвасажар осторожно встроился в паникший энергоконтур ведорада и стабилизировал расстроенные вибрации сознания. Я не сомневаюсь, что настанет время, И ваша квалификация достигнет высот, которых не достигло наше поколение. Вы следующая ступенька эволюции сияющих, как мы когда-то были следующей ступенькой в глазах своих родителей. Помимо этого, наша рада является частью эксперимента, от которого зависит будущее множества блуждающих солнечных систем, подобных системе Ерила. По сему, выны относятся к нам особенно внимательно. Ведь их деяние это доблестная гибель в битве за расу, в какой бы системе сияющих ни случилось сражение. А наша система регулярно уходит за рубеж, и опасность резко возрастает. Поэтому воинская каста бережёт нас с особой тщательностью. Ведь главный девиз воинов во славу расы. Ибо для воинской касты любой род сияющих Иво, родина одинаково бесценна. Войны отдают свои жизни за наше будущее везде, где того требует их удел. Посему традиционно на прощание сияющие желают друг другу ласкового солнца, дабы их родная земля всегда нежилось в жизнерождающих лучах светила. Воинам же на прощание желают сияющих звезд, ибо никто не знает, куда удел бойца. призывает их на следующий день или час это же пожелание высказывается на прощание представителям касты аганафтов если их деяния связаны с межзвёздными полётами в космическом пространстве вдали от живых полей и аганафты и воины отлично знают разницу между пищей из синтезатора и продуктами взращёнными вручную Выращенные с душой продукты восстанавливают больше сил, способствуют стабилизации энергоконтура, поддерживают организм в надлежащем состоянии, позволяют дольше обходиться без приёма пищи. Не заполняют кишечник отходами, а ещё они просто вкусные. Ведь искусственные винеды позаботились не только об идеальном пищевом составе, но и о вкусовых качествах. Посему вот вам задание. посидеть четверых суток на пищу из синтезатора. После попробуйте продукты, выращенные вашими отцами и братьями. Вот и обсудим разницу. А сейчас обратите внимание на мой кристалл плуга. Знаменитый ас аккуратно увеличил собственный поток энергии, подаваемый на сложную атомарную структуру плуга, и распространяемая им белая энергия начала проникать на большую глубину. Почувствуйте, как происходит напитывание плодородного слоя биоэнергией, продолжил власожар. Почва заранее пропитывается энергетикой пахаря, и если вы любите землю, она ответит вам тем же. Этот закон наши древние предки вывели ещё тогда, когда вместо высокотехнологического кристалла плуга их кони были запряжены в грубую неуклюжую деревяшку. правильно напитанная созидательной биоэнергией почва примет напитанная созидательной энергией семена и взорастат их согласно заложенному в окружающую энергетику информационному фону. И в процессе этого продукт ваших деяний должен непрерывно находиться под влиянием вашей энергии. И только искренняя любовь к своему делу, составляющая информационные отпечатки этой энергетики, позволит вам получить продукт идеальный не только с точки зрения состава, но и по сути своего энергетического наполнения. Именно из таких продуктов состоят рационы беременных женщин, кормящих матерей и малых чад. Меней качественной пищи их кормить нельзя, ибо это позор для всей нашей касты. Так почему каста Винедов самая многочисленная? Потому что каждый сияющий желает обеспечить род, родину и рассу самыми лучшими продуктами. Едва ли ни в один голос заявил ученический круг. И юные винодеи принялись воодушевлённо делиться своими планами на будущее. Голубоглазые, соломенноволосые крепиши были настроены крайне серьёзно. Каждый из них планировал стать асом касты винодеев. и вообще избавиться от синтезаторов в пище, как от объекта чёрной несправедливости. И сделать так, чтобы ни один сияющий более никогда не употреблял в пищу продукты отличные от идеальных. Несколько частей асфальтосажар не мешал ученическому кругу отдыхать от усвоения информации. После чего Внов усилил подачу энергии на кристалл плуга, и юные винеды смолкли. заинтересованника в действии уникального специалиста создавать идеальную пищу крайне непросто знаменитый созидатель неторопливо шагал по полю этому искусству вы будете обучаться в ближайшие 5 лет и по завершении обучения начнётся ваш долгий и славный путь на ниве созидания в касте винодевов сначала вам доверят заботу об автономных культиваторах, затем вы опробуете антигравитационное управляемое оборудование. Все эти способы выращивания продуктов весьма востребованы. Например, в животноводстве, которое вам также предстоит освоить, необходимы корма. Лошади, молочные коровы и куры несушки совсем не прочь перекусить, и кормить их нужно в строгом соответствии с наукой. Домашние животные требуют ещё более строгих диет. Охранные поля, которые отвлекают птиц и прочую живность от истинных посевов, также не нуждаются в ручной культивации. Угодья, находящиеся под паром и отдыхающие от посевов, не требуют доскональной ручной обработки. И в этом случае автономное культивационное оборудование весьма уместно. Ас лосажар поднял голову, Смотриваясь в небеса, заполненные штрихами проходящих над полем судов, И его длинные прямые соломенные волосы вспыхнули ещё сильнее. Урок придётся прервать. Нахмурился многомодрый Венет, останавливая коня. Каста воинов объявила боевую тревогу. Меня вызывает совет каст. Мы продолжим занятие завтра. Ты была не на одном греческом острове. А очень бы хотелось. Мессис